Глава 9. Вика. Не знаю, как пережила ту ночь и несколько дней после. На автомате убирала, готовила, ходила на работу. Скучно, однообразно, уныло. Впрочем, как всегда. Все, хватит. Ну, в самом деле. Поддалась искушению, но ведь подобного больше не повторится. Я буду его избегать. Понадобится на праздник сходить. Пусть Лёша сам сходит один, будет приезжать в гости, уйду к подруге. Все просто. — Вик! — позвал муж из комнаты. — Что? — Через час Артур приедет. Я непроизвольно выпустила из рук тарелку. Лёша зашел на кухню. — Ну ты чего как растяпа? Слышала вообще, что я сказал? — Слышала. Буркнула, убирая осколки. — Ты это, приготовь что нибудь ладно? «За час?» Все это начинало бесить. «Что? Поросенка на вертеле? Индюшку под сырным соусом? фуагра? съязвила я. «Тон, сбавь!» — сухо прокомментировал муж. «С тобой что-то не то после праздника». «А вот это он зря. Очень зря. Наверное, переобщалась ты там». «Что?» Моему возмущению не было предела. «А что? Ты думаешь, я ничего не видел?» «И что же ты видел?» Было интересно, что же он мог рассмотреть в своем пьяном угаре. «Все видел, как ты с Даней своим общалась». «С каких это пор он мой?» «С тех самых. Ворковала там, вместо того, чтобы рядом с мужем сидеть и...» Он осекся. «И в рот ему заглядывать, да, Лёша? Сказать, что я была удивлена? Нисколько. Что-то подобное периодически летело в мою сторону. То с одним парнем я не так поговорю, то с другим... «Ой, все!» Лёша решил уйти от разговора, направляясь в комнату. Обычно на этом я останавливалась, успокаивалась и не реагировала. Но не сегодня. Сегодня я пошла за ним. «Что все, Лёш? Если бы ты нормально себя вел и не напивался, я бы и сидела рядом. А ты должен был бы за мной ухаживать. Да, боже мой, хотя бы смотреть на меня!» Распалилась я, переходя на крик. «Тон, сбавь, еще раз тебе говорю!» Прорычал муж. «С бабами надо было говорить, а не с Даней. Еще вырядилась, как шлюха!» А вот это он точно зря сказал. Внутренне я и так уже кипела, а после этого ярость забурлила с новой силой. Если бы одевалась нормально, то ничего бы не было. На тебя бы смотрели нормально. Но ты же так не можешь, да? Что, так сильно другого мужика хочешь? В тот момент во мне что-то взорвалось. Яростно достала из шкафа платье, то самое, в котором была на празднике. Взяла ножницы и в порыве ярости изрезала его на куски. «Доволен?» – заорала я. «Этого ты хотел! Этого добивался!» Швырнула ему платье в лицо и направилась в ванную, включила воду и разрыдалась. «Мне надоело все. Скандалы, упреки, нервотрепка. Все надоело». Меня буквально сотрясали рыдания. Не знаю, сколько так просидела, но постепенно успокоилась. Снова был порыв собрать вещи и уйти. Подать на развод, чтобы больше не слушать ничего подобного, но... Мне двадцать семь. Не старая, конечно, но и не молодая девушка. Кому я нужна? Да и разве мужиков так много нормальных? Вон сколько примеров вокруг. Мой Лёша еще ничего. Не бьет, не изменяет. Красота. У многих и такого мужчины нет. Я должна ценить то, что есть. Но взгляды у нас разные, но ведь из-за этого не разводятся. Да и как-то же раньше у нас все нормально было. Вот и нужно возвратить это нормально, а Артура этого искоренить из нашей жизни. Романтик пати бы нам устроить, вина выпить вдвоем, расслабиться. Услышала, как в дверь поскреблись. Ну, Бусинка, прости меня. услышала спокойный голос мужа. Медленно поднялась, выключила воду и вышла. «Эй, ну все!» ласково произнес Лёша, притягивая меня к себе. «Ну, прости, я пошутил, не плачь. Хочешь, завтра купим такое же платье?» Я тихо всхлипывала, пытаясь успокоиться. Получалось плохо, но я старалась. «Хватит, бусинка, скоро Артур придет. Готовить ничего не нужно, ты это...» — Только осколки убери и не дуйся. Ты же знаешь, что я ревнивый. — Знаю. — Ладно, иди. Подумала, что осколки он мог и сам убрать. Но разве это столь важно?